Глава 18, «Ты же видела дракона!» Шевен не сводил с меня пристального взгляда, всматриваясь в каждую эмоцию. «Дракон, которым не обладал ни один император?» «Пожалуй, да. Исходя из истории, подобным Элу никто не обладал. В прошлом были императоры, получившие имя народа, как Гэлиус Митиан, правящий во времена до начала Алых Небес. Милосердный. Так его величали подчиненные». и он действительно воплощал в себе все качества, приведшие его к всеобъемлющей любви подданных. Чего не скажешь об Алрейте, Митяне. Всего после полугода правления его прозвали Кровавым Императором. Все, кто не разделял его устремлений, захлебывались в собственной крови. Восемь столетий назад сама земля захлебнулась в крови его врагов и подданных. Какое же имя Эллуи дадут его подданные? На языке вертелось разрушительный. Встречу с черным драконом, древним. словно воплощение самой тьмы, мне не забыть, как и буря эмоций, разрывающую душу и сердце. Было в том, что я видела и чувствовала что-то странное, и это не давало мне покоя. Любопытно, задумчиво протянул Шевен. Подобного рода тайны обычно преждевременно уносят в могилу. И дело тут не в твоем подлинном фокусе сауры Эларниса. Ты не боишься, на твоем месте любая другая уже бы молила забыть ее имя. А ты не просто спокойно. На твоем лице отчетливо читаются грусть и жалость, Вильяс. «Вы тоже видели. Я необычная ведьма». Просто ответила. «Не боюсь. Только темнейшая знает, как страшит меня эта тайна. И для сохранения хладнокровия я прикладываю уйму усилий. Это как перед смертоносным хищником. Нельзя выказывать страх. А вот мысли на моей пятке уже сверкают в районе королевства Арташа. И плевать, что там некромантов больше, чем грибов в лесу после дождя». «Жила бы там себе припеваючи, пока пророчество, которым клеймили Элая, не дотянется и туда». «Ты тот...» — я повернулась к дракону. «Кто уничтожит эти земли?» Я не единственная прилагала усилия, скрывая эмоции, но от обреченности, промелькнувшей в янтарных глазах, мое сердце болезненно сжалось. И тот, кто на протяжении двух лет сдерживает дракона. Не знаю, просто ли аргументом поделилась, или хотелось утешить. И, откинувшись на спинку стула, я милостиво заметила. К слову, ты ему тоже не нравишься». «Пожалуй, наши мысли схожи только в этом», — хмыкнул Эллой. «В горах Райхола я спрашивала, что случается с одаренным, недостойным, который смог удержать душу дракона во время интерна. Тогда Элой не без горечи и обреченности ответил, что и впрямь недостоин. Но теперь я понимаю неправильность своего вопроса. Черный дракон для светлой души. Существо, посланное богами, разрушит великие империи. И правильный вопрос...» За какие грехи предков ему досталось подобное испытание? Элла рад бы был провалить свое вознесение, да только судьба решила иначе. «Что еще примечательно?» — вспомнила я один нюанс. «Душа дракона объята темным эфиром. Но тебе этот источник не подвластен. Как так? Ты больше на полукровку похож. И в самом деле под стать камню Ишисей». «Неплохое сравнение», — улыбнулся Шевен, умастившись на подлокотник кресла, в котором сидела диеса. «Чему ты радуешься?» Воршливо поинтересовалась Эльфика. Элла его тоже радовался. Сидел, облокачиваясь локтем в столешницу и подпирая подбородок, самозабвенно улыбался, не сводя с меня пристального взгляда янтарных глаз. «Что, влюбился?» Съехидничала я. Улыбка светлого стала шире. «Я же говорил, это судьба, Ари». «Злой рок», — открестилась я от сомнительной участи, напоминая свой прошлый ответ. «И заканчивая с любезностями, ах да». «Давайте сразу опустим момент шантажа, угроз страшной смерти, рабства и прочего, и перейдем к сути дела. Вы хотите использовать меня, или, вернее, мои сомнительные способности, для контроля дракона Элая, чтобы нагнать страху на неверующих в силу младшего наследника». Эллара не споморщился, угрожающе зыркнул на Диесу, когда та развела руками. «Мол, кто ж тебе виноват, что ты ведьма родилась?» «Действительно, в списке пожеланий бога мне там галочку поставила». «Или...» я внимательно посмотрела на Элла. «Ты серьезно решил бросить вызов самим богам и изменить уготованную тебе судьбу? Без тебя мне этот вызов не бросить». «И сколько времени я должна оставаться в роли твоего поводка?» — хотелось спросить. Но ответ я выбрала для себя сама. «Пока не пойму, как управлять магией так, чтобы она не убивала все живое. Вызов бросить несложно. Выжить после этого — другая история. И, уповая на нашу везучесть, мы все умрем». улыбнулась я не в меру бесстрашным. Клыкастая в некотором роде была права. Азарт, интерес, будоражащие чувства приключений на ведьмину пятую точку и шанс победить повелителей перевешивали страх. Стану очередной дочуркой леса, ускоренно роющей себе могилку. И каков план? Выкрадем пророчий булыжник и пустучимся в обитель богов? Вернуть неспосланный подарочек? Обучение контроля дракона, повеселил Шевьен. Прости, Светлый, Инструкцию к использованию магии души запамятовали приложить. Практика. Наш лучший учитель. Скорее, возможность самоубийца. В данном случае. Или ты пропустил ту часть, где я говорила, что в присутствии обращенного мой эфир меня убивает, не говоря обо всем окружающем. Ректор Имера и нашу компанию полудурков-самоубийц переселит в бестиарий или к профессору Амису. На опыты. Выпалила я на одном дыхании. У тебя есть идея получше? Внемлю тебе, Ареюшка. Оскалилась диеса. Я раздраженно засопела, и идей не было. Хотя, смиренно молю забыть мое имя и вообще, как выгляжу. А вы, ведьмы, всегда тормоза включить пытаетесь, когда возврата уже нет? Миролюбиво поинтересовалась Эльфика. Нет, и тормозов у нас тоже нет, вынужденно призналась я. Со всего размаху радостно прыгаем в костеришко. Будничным тоном ответила. Держать магию души, Прибил Эллы Диэсу. уставившись на меня так, будто я на могилах его предков танцевала под луной. И, судя по лицам Аман Иш, в их семейные склепы я тоже заглянула. «А я разве не говорила?» Я постаралась изобразить невозмутимое лицо. «Ах, да, этот нюанс я обсуждала с Дейвором». «Ну, он обсуждал». А я пыталась уйти со скользкой дорожки к профессору Амису на опыты. К слову, реакция у ребяток заторможенная. Осознали, о чем речь, только после вопроса Эллая. или просто пропустили мимо ушей, считая невозможным и абсурдным. Но раз мы в одной лодке, они должны знать, чего мне это будет стоить. Запамятовали? Показательно удивилась я и напомнила. Магия пьет жизненную силу. Ты забыла добавить души, процедил Шевьен, вскочив на ноги. Суть проблемы это не меняет, и не ли сказал, что это нужно исправить. Дерзай, и желательно до того момента, как иссякнет сила, и я умру. Тренировки отменяются. Отрезал Элой резко поднявшись на ноги. «Мой принц, я понимаю, что...» «Если не согласна с моими приказами, смело меня до на старшего Митиана». Слова элая больше походили на рык зверя, чем на человеческую речь. «Я понятно излагаю?» Опираясь ладонями и немного склонившись над столом, дракон поочередно окинул Аман-Иш совершенно спокойным взглядом. «Но ребят так перекосило!» Осталось лишь догадываться, что могли выражать его гляделки. На меня тоже посмотрели. выжидательно». Я и ответила. «Ведьмы, отродясь, никому не служили». Запнулась, припомнила исключение. «Вермонт не в счет. Но ну, может, еще пара штук не в счет. Приказы твои я не выполняю. Это мой выбор, и за последствия отвечать мне. Клянусь темной душенькой, если помру и стану призраком, вас доставать не буду». Пауза и ехидная. Разве что Мракенберг. Уж очень в незаконченные дела врезаются те, кто покушался на твою жизнь. а все, что меня не убивает, впоследствии сильно об этом сожалеет. Всегда рада схлестнуться в поединке». Темная вальяжно перекинула ногу на ногу и не менее ехидно добавила. «Но ты пальцем щелкнуть не успеешь, как я отсеку тебе голову». «Да...» «Очень был наглядный пример в райхоле. Спасибо». Припомнила я события в таверне господина Тасаа. «Тогда милости прошу». «Ди!» — прикрикнул Эллой. «А ты? Завязывай лес на рожон. Это уже мне». И, отшвырнув стул с пути, подошел вплотную. «Тренировки, проверки темных драконов, пребывание в твоей комнате зеленоволосые недодриады, чтобы я ничего из этого не видел!» Прошипели мне в лицо. «Хорошо», — покорно согласилась я. Эллы очень подозрительно прищурился. «Делаю все так, чтобы ты не видел», — бодро покивала я. Арея. И просто к сведению. Эйн не по своей воле там оказался. Его Тарш похитил. И он рядом со мной по велению. «Хотя проклятию скорее», — исправилась я, — «моей наставнице». «Ничего из вышеперечисленного», — не унимался Светлый. «С твоей наставницей я сам разберусь». Мне вдруг стало страшно. За Элоя. «Лучше не надо». «Наставница?» — вдруг переспросил Шевен, потирая подбородок. «А это не та ведьма, которая с боем в академию пробивалась и грозилась Имерою голову?» Мак показательным жестом руки продемонстрировал отсечение этой самой головы. «Малика Уэльская», — буркнула я. «Потомственная ведьма Ковина Северной Звезды». «Ректор-мужик хороший, а Мали его умертвить пыталась. Надо бы провести с ней парочку воспитательных бесед». «А касательно тренировок, у тебя есть идеи получше?» Я сделала плавный шаг назад. Говорит, стоя впритык к Ларнису, самую малость неудобно. «Найдем другой способ». «Как-то для шантажиста ты быстро позиции сдаешь». «А как же? Забыла, с кем имеешь дело?» «Или будешь послушной девочкой, и тебя не казнят?» Спародировала я дракона. Элла прямо передернула. Шевен тяжко выдохнул, а Ди бросала вопросительные взгляды, не понимая, о чем речь. И любопытство темное никто удалять не собирался. «В тот раз...» Начал было Эллой виноватым голосом, но я перебила. «Забудь. И у нас нет времени на поиски. Пусть этим займется Шевен. а мы приступим к тренировкам». «А ты, на удивление, спокойно. Заметила Диеса и во взгляде даже уважением повеяла. «Я темная, да и какой толк истерику поднимать? Слезами делу не поможешь. А еще я уповаю на подарочек куратора Митиана. Я наглядно продемонстрировала им руку». Эффект, как и с Элой. кольца они не видели. «Опиши реликвию», — потребовал Эллой, снова сократив между нами расстояние. «Это кольцо из черного золота с рунической резьбой. Начала я, рассматривая украшение. Одна из работ великих мастеров, сохранившая свою первозданность. испещерено архаическими символами, я бы сказала, изначальными. Ни одного не узнаю. Магия мощная, но я никак не могу понять направление потока энергии. С каждым моим словом лицо Эллы бледнело все сильнее, отчего в душу крепко обосновалось подлинное предчувствие обрушившейся беды на мою невезучую и несчастную ведьмину голову. «Я его прикончу», — прорычал Светлый. недостойный принца бросаться угрозами послышался совершенно спокойный голос нилмэйна нарисовавшегося на пороге резиденции ты прав что это я сама бестактность ядовито оскалился элой это единственное что в конкретном случае может сдержать ее силы и сохранить жизнь быстро добавил куратор когда элой в мгновение ока возник рядом с занесенной рукой но после слов брата его кулак так и не впечатался в лицо старшего наследника ты главное да не говори обратился ко мне Шевен. «Вообще или конкретно на что-то?» Тут же осведомилась я, окончательно убедившись в неладном. «Конкретно на что-то», задумчиво ответил маг, словно припоминая это что-то. «Благодаря Элую я был частым гостем Императорской библиотеки, архива и еще кучи самых разных мест, где имелись книги. Ты не похож на заядлого чтеца». «Как грубо!» Ничуть не обиделся Светлый. «Мы искали любую информацию по предотвращению дебоша древнего». И в хранилище дворца мне попадался свиток с описанием одной императорской реликвии. Я уже догадалась, о чем сейчас пойдет речь. Ага, колечко у тебя на пальце, подтвердил Шевен. Вот ни разу мне не везет с безделушками великих мастеров. И, кстати пронеслось в мыслях. Император Алрейд. Моя удача не сомневалась, что он назовет не самую приятную личность. Но не кровавого же. Был немного ревнев. Между тем продолжил Шевен и потребовал от ручного артефактора. Создать ему нечто, что будет способно полностью заблокировать силу супруги. Это, скажу я тебе, улучшенная версия ограничителя. Но с маленьким дополнением. Колечко делает тебя, как бы помягче выразиться, рабыней. Мягче не придумаешь. Нашего всеми любимого куратора Митиана. Закончил маг. Я обернулась на глухой стук и грохот, пропустив момент впечатывания кулака Элая, возрядно охамевшую физиономию Нилмейна, ибо пребывала в ступоре. «А твой удар стал сильнее, братишка», — засмеялся куратор, оттолкнувшись от стены, в которую влетел по инерции удара. «Два года прошло, братишка», — выплюнул Элой. Я машинально потянулась к кольцу, уже зная исход этого действия. «Немедленно снимите эту мерзость», — категорично потребовала я, да еще и руку от себя брезгливо отвела, насколько это было возможно. «Разве я не говорил, что эта мерзость, как ты выразилась?» — укоризненно покачал головой куратор. На секунду нахмурившись, задумался. «Согласен с определением. Вещица для бесчестных мужланов», — неожиданно поддержал он. «Однако единственное, что не дает тебе убивать и самоубийца в частности». «Поверишь дракону, светлому в частности, и твоя жизнь покатится в бездну», — жестко отрезала я. И «Есть чего брать пример». «Да что там, сама грешна». Нил Мэйн попытался было подойти, но путь ему преградил Эллой. Куратор тяжко вздохнул, провел большим пальцем по разбитой губе И рана мгновенно затянулась. Даже кровь испарилась. «Ты мне не принадлежишь!» В голосе Светлого послышались раздраженные нотки. «Я редко бываю с тобой согласен, как сейчас!» Процедил Элой, все так же преграждая путь брату. Аман и Иш предпочли отмалчиваться в сторонке. Но если Диеса стояла с опущенной головой, решив, что ей все непременно и срочно нужно изучить узора на цветном ковре, то Шевьен внимательно следил за каждым движением обоих наследников. «Кольцо не связывало тебя узами, рабыни. Сухо повторил куратор Митиан. Я продолжала смотреть недоверчиво, считая его улучшенной версией современного ограничителя. А моя догадка оказалась верна. «Я не делала предложение, ты не соглашалась», повысил голос Нилмен, очевидно по-своему, истолковав мою заминку. «Реликвия Листар лишь блокирует такую же древнюю магию, из которого создана сама». «Но снять ее можете только вы», обвинительно воскликнула я, подавшись вперед. «Прости уж». Развел Нилмейн руками. Времени было маловато. Пришлось привязать реликвию своей кровью. Небольшой ритуал это исправит. Я передам ее Эларнису. Сменить одного господина на другого? Сокрушалась я, чувствуя, как от ярости закипает кровь. Не бывать этому! Ты передашь управление реликвией Аррея. Не просьба, приказ. Я от удивления проглотила рвущееся сгуб ругательства, которыми в полной мере собиралась описать ситуацию и Куратора Митиана в частности. Мне не было видно лица Элая, так как стоял он ко мне спиной. Очень напряженной спиной, и взглядом он явно прожигал брата. «Не самая лучшая идея», — криво усмехнулся Нилмейн, не оценив благородный жест. «Понимаю твое желание расположить к себе ведьмочку, но для ее же блага силу лучше разделить, на тот случай, если она попадет не в те руки, Эларонис». Затаив дыхание, выжидательно посмотрела на обернувшегося ко мне Элая в надежде, что тот сейчас пошел браться в глубины бездны, но... По взгляду поняла. Его приводят в бешенство нынешние правота Нилмейна, с которой он вынужден согласиться. «Прекрасно!» — выплюнула я. Ярость новой волной всполыхнулась по венам, и чувство, словно в комнате, значительно потеплел воздух. Я часто заморгала, стараясь вернуть зрению четкость, ибо перед глазами все странным образом плыть начало. В ушах звон, и слова Эллая потонули где-то за невидимой оградой, а злость, обида, безысходность душили все сильнее. Ничего другого и не стоило ожидать от светлых ящеров. Пробормотала я, тряхнув головой. «Адептка Виллиас, тебе стоит хотя бы иногда проявлять уважение. Ты говоришь с наследниками свободных земель». Высокомерие и вражда во взгляде, надменные ноты, накатившая волна странного наваждения накрыла лавиной. Я вскинула голову, устремила взгляд на Нилмейна. «Гарантирую, вы до конца дней не забудете проявленную мной вежливость, когда я обуздаю силу. И тогда. «Вам более не испытать свободу крыльев, ходить в человеческих обличиях, пока не испустите последний вздох. Иначе поплатитесь за это извечным заключением в шкуре зверя, утратив даже самые фундаментальные человеческие чувства. Я могу забрать абсолютно все умнящих себя королями неба наследников», выпалила на одном дыхании. И чуть растягивая слова, с издевкой продолжила. «А может мне дать волю тому чудовищу, которого вы все так боитесь? Пусть разомнет крылышки». Испепелит парочку городов или просто обратит все в прах? Говоря это, не заметила, как у ног сосредоточилась тьма, извиваясь подобно змеям. Не заметила, как обжигающе нагрелось кольцо. От зафанившей магии дыхание перехватило, и я перевела взгляд на Элая. Тот опирался одной рукой в книжный стеллаж, тяжело дыша, и удерживая рвущийся в клочья контроль. Из-за боли, исказившей лицо дракона, моя злость угасла, как маленький язычок пламени свечи под порывом ветра. Я растерянно моргнула и, стиснув зубы, начала активно встряхивать рукой, стараясь таким образом остудить горячую реликвию, непонятно почему обжигающую мне кожу. Уже было собиралась об этом спросить, когда наткнулась на потрясенные и настороженные взгляды Шевьена и Диесы. «Тут до меня дошло. Что я вообще только что сказала?»